Глава 14 Ладно, думал Маршал, рано или поздно я должен с этим разделаться. В четверг после обеда, когда в редакции все утихло, он закрылся в своем тесном кабинете и набрал несколько номеров, пытаясь разыскать Джуллин Лангстрад по телефону. Он дозвонился до университета, узнал телефон факультета психологии и переговорил с двумя телефонистками, прежде чем выяснилось, что Лангстрадт сегодня не работает и что номера домашнего телефона профессора у них нет. Тогда маршал вспомнил об услужливом Альберте Дарри и позвонил ему. Дар был на лекции, но ему ответили, что если он оставит свой номер, то профессор сможет связаться с ним сам. Маршал продиктовал номер, и Альберт перезвонил через два часа. Он знал телефон Лангстрад. Маршал набрал номер профессора. Однако телефон был занят. В гостиной Джулин Лангстрад, слабо освещенной маленькой лампой, стоящей на камине, было тихо, тепло и уютно. Шторы на окнах опущены, чтобы ничто не отвлекало профессора. Ни уличный свет, ни звуки автомашин. Телефон предусмотрительно был отключен. Джулин сидела на своем обычном месте в кресле напротив очередного посетителя. «Ты слышишь только звук моего голоса», — сказала она и затем повторила это тихо, спокойно, но настойчиво несколько раз. «Ты слышишь только звук моего голоса». Через 2-3 минуты ее пациентка впала в глубокий гибнотический транс. Ты опускаешься. «Уходишь глубоко внутрь себя». Лангстрад внимательно наблюдала за лицом спящей. Затем она протянула к ней ладони с раздвинутыми в стороны пальцами и начала водить руками вверх и вниз всего в нескольких сантиметрах от ее тела, как будто что-то ощупывая. «Освободи свое внутреннее «я», расслабься, оно бесконечно. Соединение со всем существующим, я это чувствую». «Ощущаешь ли ты, как моя энергия передается тебе?» «Да», — промолвила пациентка. «Теперь ты свободна от своего тела. Твое тело — это только иллюзия. Ты чувствуешь, как твое тело растворяется». Лангстрат подалась вперед, продолжая манипулировать руками. «Ты свободна. Да-да, я свободна. Я ощущаю, как возрастает твоя жизненная сила. Да, я это чувствую». «Достаточно! Можешь оставаться здесь!» Лангстрад была очень сосредоточена и внимательно наблюдала за происходящим. «Иди обратно! Так, хорошо! Ты возвращаешься! Скоро ты почувствуешь, как я ухожу из тебя! Не бойся, я по-прежнему здесь!» Потом она стала медленно выводить пациентку из транца. Шаг за шагом, внушение за внушением. «Хорошо!» — проговорила профессор наконец. — Когда я досчитаю до трех, ты проснешься? Один, два, три. Санди Хоган открыла глаза, огляделась по сторонам, приходя в себя, глубоко вздохнула и окончательно проснулась. — Невероятно! — были ее первые слова. Все трое рассмеялись. — Понравилось? — спросил Шон, сидящий рядом с Лангстрад. — Вот это да! — только и смогла произнести Санди. С ней такое было впервые. Идея принадлежала Шону, и если поначалу она отнеслась к ней с сомнением, то теперь была рада, что дала себя уговорить. Шторы были подняты, Санди и Шон заспешили на послеобеденные лекции. «Спасибо, что ты пришла», обратилась к девушке профессор Лангстрад, провожая молодых людей до двери. «Это вам спасибо», возразила Санди. Джулин повернулась к Шону. «А ты молодец, что привел ее». Затем она обратилась к ним обоим. «Помните, что я не советую об этом рассказывать. Это очень личное, интимное переживание, к которому мы все должны относиться с уважением». «Да-да, конечно!» – поспешила ответить Санди. Шон отвез ее на машине обратно к университету. Наступила пятница. Ханк, сидя в своем небольшом кабинете, устроенном в углу гостиной, с беспокойством поглядывал на часы. Мэри была человеком точным. Она отправилась за покупками и обещала вернуться домой раньше, чем Кармен явится на очередную встречу. Ханк понятия не имел, шпионит ли кто-нибудь за домом или нет. Достаточно было кому-то увидеть, как Кармен входит в дом в отсутствие Мэри. И Ханка, несомненно, могли ожидать грязные обвинения со стороны его врагов. Он подозревал, что именно они подослали эту чуждую ему обольстительную женщину, чтобы полностью скомпрометировать его в глазах прихожан. Ханк твердо решил, если и сегодня Кармен не отнесется серьезно к его советам и не возьмется, наконец, за ум, это будет их последняя встреча. Раздался звонок в дверь. Ханк выглянул в окно. Красный форт Кармен красовался прямо перед домом пастора. Машина, ярко освещенная дневным солнцем, прекрасно была видна из окон 10-15 ближайших домов. Увидев, как сегодня оделась посетительница, Ханк решил, что лучше всего все-таки побыстрее впустить ее в дом, чтобы убрать от любопытных взоров. Куда же запропастилась Мэри? Мэри не слишком нравились новые хозяева магазина, который раньше назывался Джо Маркет. И дело было вовсе не в том, хорошо или плохо они обслуживали покупателей, были они дружелюбны или нет. В общем-то, тут все было в порядке, и потом Мэри хорошо понимала, что им необходимо некоторое время, чтобы познакомиться со всеми клиентами. Ее скорее настораживало, что они явно что-то утаивали и ни в какую не хотели объяснить, куда девались Джо Карлуччи и его семья. Мэри было ясно, что Джо... Ангелина и их дети исчезли неспроста. Странно, что они не сказали никому ни слова, и к тому же никто не знал, куда они переехали из Аштана. Ладно, она поспешно вышла из магазина и направилась к своей машине. Мальчик-носильщик тянул за собой тележку с продуктами. Открыв багажник, Мэри наблюдала, как он перекладывает пакеты. Внезапно, без видимых причин, Мэри вдруг стало холодно, Она занервничала, ее немного лихорадило. И единственное, о чем она думала, так это как ей поскорее добраться до дома. Трескал сопровождал Мэри, и его тоже неожиданно охватило очень неприятное ощущение. Меч со звоном мгновенно выскользнул из ножен и оказался в его руке. Но поздно. Откуда-то сбоку Ангела с силой ударили по затылку, и он чуть не упал. Трескал развернул крылья, пытаясь удержать равновесие, но сильнейший толчок в спину, подобный удару молота, поверг его на землю. Он видел их конечности. Когтистые лапы мерзких рептилий, красные от света их оружия, он слышал их шипящие голоса. Трескал приподнял голову, по меньшей мере 10 демонов-воинов окружили его. Их желтые глаза горели ненавистью. Они угрожающе скалились и издевательски хохотали. Трескал посмотрел на Мэри. Пока с ней все было в порядке, но он знал, что ей угрожает опасность, если он ничего не предпримет. Но что он мог сделать? Что же это происходит? Внезапно Ангел почувствовал, как невыносимая тяжелая волна злобы захлестнула его с новой силой. «Поднимите его!» – раздался громоподобный голос. Невидимая рука словно клещами сжала горло трескала, и он повис в воздухе как тряпичная кукла. Теперь он оказался с ними лицом к лицу. Ваштане он видел их впервые. Трискал вообще не встречал еще таких огромных, сильных и наглых демонов. Тела их были покрыты толстым и твердым, как броня панцирем. Мскулы на руках вздувались шарами, И рожи были полны угрозы а из пасти вырывалось липкое, удушливое серное дыхание. Бесы раскачивали его из стороны в сторону, и вид их не передвещал ничего хорошего. Сжимая изогнутый меч в чудовищно огромной руке, в окружении свиты воинов над ним навис будто скала дух великан – Рафаар. Эта мысль пронеслась в голове Трескала с быстротой молнии, как смертельный приговор. Каждая клеточка его тела стонала в ожидании удара и невыносимых мук. Хищная пасть с огромными клыками растянулась в зловещей гримасе. Желтая слюна капала из раскрытой пасти, и целое облако серного пара вырывалось из ноздрей великана при каждой издевательской усмешке. «Неужели ты так испугался?» – измывался Рафар. «Тебе следовало бы чувствовать себя польщенным, ангелочек. Первый, кто удостоился меня здесь увидеть. «Ну как ты себя сегодня чувствуешь?» – спросил ханк указывая Кармен на удобный мягкий стул в своем импровизированном кабинете. Она опустилась на него с восторженным вздохом, а Ханг лихорадочно вспоминал, куда он задевал свой магнитофон. Он знал, что ему не в чем себя винить, но все-таки запись их разговора не помешала бы. «Я чувствую себя гораздо лучше», — спокойно ответила гостья, вполне владея собой. «Видишь ли, не знаю почему, и надеюсь, ты мне объяснишь, но вот уже неделю я не слышу никаких голосов». «Ах, вот как!» «Хм, да», — пробормотал Ханг, с трудом настраиваясь на серьезный разговор. «Мы ведь с тобой именно это обсуждали в прошлый раз». Трескал смотрел на Мэри. Она поблагодарила мальчика и закрыла багажник. Рафар повернул голову по направлению его взгляда. «О, понимаю. Ты приставлен охранять ее. Зачем? Может быть, мух отгонять?» Трескал молчал. Тон Рафара стал угрожающим. «Нет, ты ошибся, ангелочек. Тебе придется иметь дело с противником посильнее». Рафар ударил мечом по земле и в то же мгновение Трескал почувствовал железную хватку двух демонов, заламывающих ему руки за спину. Ангел с тревогой смотрел на Мэри, она поискала ключи от машины, села за руль и сразу же один из бесов, выхватив свой меч пронзил им мотор. Мэри попыталась завести автомобиль, но двигатель молчал. Рафар взглянул на прачечную автомат по другую сторону стоянки. Там, подпирая столб, скучал потрёпанного вида парень. Трескал хорошо видел, что несколько прихвостнира фара полностью подчинили оборванца себе. Князь Вавилона повелительно кивнул им, демоны начали действовать. Разбитной юнец направился к машине Мэри. Мэри проверила свет. Нет, она не оставляла фары включенными. Она повернула ключ зажигания и включила радио. Все было в порядке. Она нажала на гудок, раздался сигнал. «В чем же дело?» В эту секунду она заметила приближающегося к ней молодого человека. «Прекрасно!» Трескал беспомощно смотрел, как демоны подвели парня к окну машины. «Привет, крошка!» Сказал он развязно. «Что случилось?» Мэри разглядела его внимательно. Юнец был худ и грязен, «Одет в черную кожу, а на ней блестящие хромом цепи!» «Нет-нет, спасибо, я справлюсь!» — крикнула она через окно. Наглый парень посмотрел на нее с издевкой сверху вниз. «Ты могла бы открыть дверцу! Посмотрим, что я могу для тебя сделать!» Ханг чувствовал себя не в своей тарелке. «Куда подевалась Мэри?» Впрочем, Кармен вела себя намного приличнее, чем в прошлый раз. Она решила на самом деле изменить свою жизнь. Может быть, на сей раз все обойдется без приключений. Хотя ханк не был в этом уверен. «Скажи, что по-твоему стало с этими ночными голосами?» — спросил он. «Я их больше не слышу», — ответила Кармен. «Ты помог мне понять в прошлый раз, что эти голоса нереальны. Они были только в моем воображении». Ханг был доволен ее словами. «Да-да, ты права». Глубоко вздохнув, Кармен подняла на него огромные голубые глаза. «Просто я пыталась избавиться от одиночества, и ничего больше, я уверена. Ты такой сильный, хотела бы я быть такой же». Библия говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «А где твоя жена?» «Поехала за покупками, она вернется с минуты на минуту». ах вот как Кармен подалась вперёд и улыбнулась самой обольстительной улыбкой. «Наше общение действительно придаёт мне силы. Я хочу, чтобы ты это знал!» Мэри чувствовала, как бешено колотится её сердце. «Что же этот мерзавец собирается делать?» Парень нагнулся ниже, стекло запотело от его дыхания. «Скажи, дорогуша, как тебя зовут?» Рафар сгреб Трескала за волосы и крутанул его голову так, что казалось она разлетится в дребезги. Вдохнув Сера ему в лицо, Рафар прорычал. «А теперь, ангелочек, мы с тобой поговорим!» Острие кривого меча уперлось в горло Трескала. «Где твой капитан?» Трескал не отвечал. Рафар снова повернул его голову в сторону Мэри. Парень пытался открыть дверцу машины. В ужасе Мэри начала нажимать кнопки замков на всех дверях, успев это сделать до того, как он потянул на себя ручку задней двери. Мэри нажала на сигнал. Один из демонов позаботился о том, чтобы он не сработал. Рафар снова повернул голову трескала к себе и прижал холодное лезвие к его лицу. «Я тебя спрашиваю, где твой капитан?» Гармен продолжала говорить Ханку о том, какое благотворное влияние оказали на нее его советы, о том, что он похож на ее бывшего мужа, и о том, что она искала человека именно с такими достоинствами, какими обладает он, Ханк. Буш был вынужден положить этому конец. «Ладно», — прервал он ее, — «есть же среди твоих знакомых другие люди, которые могли бы придать тебе силы, оказать поддержку, предложить свою дружбу». Кармен взглянула на него, несколько опечалившись. «Некоторым образом, да, у меня есть друзья, владельцы таверны, но ничего серьезного, надежного». В голове ее созрела очередная мысль. «Как ты считаешь, я достаточно привлекательна?» Парень, весь затянутый в черную кожу, выкрикивал отвратительные ругательства и угрозы прямо в окно машины. Затем он начал стучать по стеклу железной пряжкой, оказавшейся у него в руке. Рафар кивнул одному из своих головорезов, тот протянул руку сквозь стекло окна и взялся за кнопку замка, приготовившись поднять ее по первому приказу Рафара. У бесов, присосавшихся к парню, от нетерпения текли слюни. Тот взялся за ручку двери. Рафар проследил за тем, чтобы Трескал мог видеть все происходящее и снова прорычал. «Отвечай!» «Тормоз!» – простонал наконец Трескал. Рафар сжал его еще сильнее и поднес прямо к самому лицу. «Я не слышу!» «Тормоз!» – повторил Трескал. Мэри вдруг осенила. Автомобиль стоял на склоне. Улица, хотя и не круто, но все-таки шла вниз. Может быть, этого достаточно, чтобы машина покатилась? Она дернула рычаг, и машина двинулась с места. Оборванец явно не ожидал этого. Он стучал в стекло, старался забежать вперед, чтобы остановить машину, но она набирала скорость, и наконец он понял, что его поведение привлекает внимание. Здоровенные дети, настоявшие возле грузовика, закричал ему «Эй, сопляк, ты что делаешь?». Увидев это, Рафар обрушил всю свою ярость на пленника. Железный кулак сжался еще сильнее. Трескалу казалось, что еще чуть-чуть и он задохнется. Но Рафар, похоже, пошел на попятны. «Прекратите!» – приказал он демонам. Те отступили, парень отвязался, стараясь принять небрежный вид. Шофер кинулся было за ним, но его и след простыл. Машина катилась вниз. Один из выездов со стоянки переходил в боковую улицу. Мэри выруливала туда, надеясь, что ни одна машина, ни один пешеход не выскочит ей на перерез. Трескал видел, что она уже почти справилась с управлением. Рафар тоже это понял. Холодное стальное лезвие было по-прежнему прижато к горлу Трескала. Хорошо сработано, ангелочек. Тебе удалось сберечь свою подопечную до следующего подходящего случая. На сей раз мы используем тебя посыльным и отправим в твой лагерь с сообщением. Будь очень внимателен. С этими словами Рафар отдал Трескала в полное распоряжение своей банды. Огромный, покрытый бородавками демон, ударил его железным кулаком в живот, отчего Трескал взвился вверх, где другой бес встретил его ударом меча, оставившим глубокую рану на спине ангела. Перевертываясь и кружась в воздухе, Трескал упал вниз, прямо в когтистые лапы двух бандитов, которые принялись колотить кулаками и топтать ногами его и без того израненное тело. Несколько минут Рафар хладнокровно наблюдал за этой чудовищной игрой. Наконец он дал команду, и проклятые бесы выпустили свою жертву. Трескал в полном изнеможении рухнул на землю, и нога Рафара наступила ему на горло. Огромный меч описывал круги прямо у лица поверженного воина. «Передай своему капитану, что Рафар...» Князь Бавилона. Ищет с ним встречи. Тяжелая нога еще сильнее надавила на горло. Скажи ему это. Трескал остался один. Он лежал на мостовой, словно куча брошенных обломков. С трудом он медленно поднялся. Единственное, о чем он мог думать в эту минуту, так это о Мэри. Ханг спокойно снял руку Кармен со своего колена. Задержав на секунду ее руку в своей, пастор посмотрел гостей прямо в глаза, участливо, но твердо. Потом он отпустил руку и отодвинулся на стуле на безопасное расстояние. «Кармен», — проговорил Ханг мягко, — «мне очень льстит, что ты удостоила внимания мои мужские качества, и я ни капли не сомневаюсь, что женщине с такими несомненными достоинствами нетрудно будет найти человека» с которым она могла бы построить прочную и надежную семью. Но я, мне не хочется быть бестактным, смея тебя уверить, я не тот человек. Я пастор и твой советчик, и мы должны ограничить наши отношения именно этими рамками». Кармен выглядела обиженной и оскорбленной. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что мы не можем больше продолжать наши встречи. Они слишком воздействуют на твои эмоции». «Я думаю, тебе следует пойти к кому-нибудь другому». Ханк не мог бы объяснить, почему, но, произнеся эти слова, он вдруг понял, что одержал победу. По холодному взгляду Кармен было очевидно, что она проиграла. Мэри плакала, вытирая слезы руками и усердно молилась. «Боже, отче, дорогой Иисус, спаси меня, спаси меня, спаси меня!» Уклон кончался, машина снижала скорость. 25, 20, 10 километров в час. Она оглянулась. Погони не было, но она была так напугана, что она явно не чувствовала себя в безопасности. Ей хотелось поскорее попасть домой. И тут в конце улицы показался трескал. Он летел метрах в трех от земли. Одежда его поблескивала теплым белым светом. Он взмахивал крыльями, хотя и неравномерно, но все же уверенно. Лицо выражало беспокойство за Мэри. Широко распластав изломанные дрожащие крылья, он притормозил ими, опускаясь на крышу автомобиля. Машина почти остановилась. И Мэри, жалобно плача, с силой подалась вперед, пытаясь заставить ее катиться дальше. Крискал протянул руку сквозь крышу и ласково положил ее на плечо Мэри. «Ну-ну, успокойся. Все прошло. Теперь ты в безопасности». Мэри оглянулась и немного приободрилась. Трескал говорил, обращаясь прямо к ее сердцу. «Господь спас тебя! Он тебя не оставит! Все хорошо!» Пока было возможно, Мэри вырулила на другую сторону улицы и поставила автомобиль у тротуара. Она закрепила ручной тормоз и сидела несколько минут, пытаясь успокоиться. «Ну вот», — подбадривал ее Трескал в духе, — «отдыхай, покойся в Господе». «Он здесь, с тобой». Соскользнув с крыши, он потянулся к мотору и начал что-то делать под капотом. Наконец он нашел, что искал. «Мэри!» — произнес ангел. «Я думаю, ты должна попробовать снова завести двигатель». Между тем, Мэри с тоской думала о том, что эта штуковина вообще никогда не заработает. И в какой ужасный момент она сломалась, как будто специально, чтобы ее подставить. «Ну-ка!» — призвал трескал. «Сделай шаг веры. Надейся на Бога. Ты даже не знаешь, что Он может для тебя сделать». И хотя Мэри слабо верила в успех, она решила все же попробовать завести машину и повернула ключ зажигания. Мотор задрожал, чихнул и заработал. Мэри дала ему возможность поработать в холостую, убедилась, что все в порядке. Затем она вырулила на проезжую часть и, быстро набрав скорость, помчалась домой трескал, сопровождал ее, сидя на крыше автомобиля. Мэри спешила под надежную защиту Ханка. Услышав хлопок автомобильной дверцы, Ханк вздохнул с облегчением. «Это должно быть Мэри!» Кармен поднялась с места. «Тогда мне лучше исчезнуть. Теперь, когда жена была рядом, Ханк смягчился. В этом нет необходимости. Тебе не обязательно уходить так сразу». «Нет-нет, я пойду. Может быть, мне лучше выйти через боковую дверь?» «Не говори глупостей. Идем, я тебя провожу. Я все равно должен помочь ей внести сумки». Но Мэри и думать забыла о продуктах. Ее единственным желанием было поскорее попасть в дом. Трескал следовал за ней. Он был весь в грязи. Одежда изорвана, глубокая рана на спине невыносимо болела. Ханк открыл дверь. «Привет, дорогая!» «А я уже начал беспокоиться!» Тут он заметил, что глаза у нее полны слез. «Но что?» Внезапно раздался страшный крик. Это был искаженный до неузнаваемости голос Кармен. Ханк кинулся обратно в комнату, не понимая, что могло произойти. нет Кричала Кармен, подняв руки к лицу. «Ты сошел с ума! Убирайся от меня! Прочь с дороги!» Пораженные ханки и Мэри молча наблюдали, как она пятилась в комнату, взмахивая руками, будто отбиваясь от невидимого противника. Кармен кружилась по комнате, наталкиваясь на мебель и выкрикивая непристойности. Ею вдруг одновременно овладели и ярость, и страх. Широко раскрытые глаза остекленели, лицо перекосилось. Криони попытался удержать Трескало, который непременно хотел свершить правосудие. Мерцающий ореол вдруг озарил Трескало, Его растрепанные крылья выросли, мягко переливаясь тысячами радуг. Заполнили всю комнату. В руке трескало сверкал обнаженный меч, которым он описывал стремительные круги, безжалостно атакуя похабника. Безобразного демона вожделения, покрытого черной чешуей, с телом скользким, как у ящерицы, и красным языком, поддергивавшимся словно змеиный хвост. Сначала похотливый дух только оборонялся, Но потом яростно бросился в контратаку. Огромный, кривой красный меч прочертил кровавую дугу в воздухе. Клинки противников со страшным звоном столкнулись, просыпав целый ливень огненных брызг. «Не трогай меня, я тебе говорю!» – заверещал похабник. Крылья его трепыхались, как у запутавшейся в паутине мухи. «Оставь его!» – крикнул Криони, пытаясь удержать друга и уклоняясь от ударов. «Прекрати! Это приказ!» Наконец Трескал отступил, все еще держа перед собой обнаженный меч, отблески которого падали на его грозное лицо и горящие глаза. Кармен утихла и протерла глаза. Она испуганно озиралась по сторонам. Ханг Мэри подошли к ней, пытаясь ободрить. «Тебе что-то померещилось, Кармен?» спросила Мэри участливо. «Это я, Мэри. Разве я сделала тебе что-то дурное? Я вовсе не хотела тебя испугать. Нет, нет». – простонала Кармен. – Это не ты. Это что-то другое. Кто? Что? похабник стоял, втянув голову в плечи, но по-прежнему сжимая меч. – Мы не позволим тебе больше бесчинствовать, – приказал ему Криони. – Убирайся! И не смей здесь больше появляться! похабник опустил крылья и, осторожно обойдя небесных воинов, попятился к двери. – Я и так уйду! – прошипел демон. «Я и так уйду! Повторила Кармен, как будто очнулась от сна. «В этой комнате какая-то... какая-то злая сила. Прощайте!» Гостья кинулась к двери. Мэри хотела ее окликнуть, но ханк взял жену за руку, давая понять, что сейчас лучше промолчать. Криони удерживал Трескало до тех пор, пока свет вокруг него не померк. Все еще дрожа от напряжения, тот убрал меч в ножны. «Трескал!» – отчитывал его Криони. «Ты же знаешь приказ Тола. Я все время был с Ханком. Пастор все делал правильно. Тебе незачем было...» Тут ангел заметил, что одежда друга разорвана, а сам он серьезно ранен. «Что случилось?» «Я не позволил еще одному негодяю прикоснуться ко мне». Трескал тяжело дышал. «Крионе! У нас появились более сильные противники!» Мэри наконец вспомнила, что собиралась плакать и разразилась слезами. «Мэри, ради бога, что произошло?» – обнял ее ханк. «Только запри покрепче дверь, дорогой. Запри дверь и обними меня покрепче, пожалуйста».